Глава 46. Боги не рискуют. Четыре злых царя покинули обеднённые божественные владения вместе с огромным объемом вытекшей проклятой слякоти. Сразу после чего раздался раздирающий уши звук, словно что-то обрушилось. Основная секция реплики Дальзагейда была разрушена травяным шипом бездны Дельфреда, под обломками, на месте которых еще пару секунд назад стояло здание, появился магический круг разделяющего мир на четыре части Бенаевна. Уж богу углубление, это наверняка будет легко переписать его формулу сейчас, когда он лишился защиты замка. Он направил спиральный посох на формулу Бенаевна и нарисовал магический круг. К! Астрие кровавого магического копья исчезло и, пройдя сквозь пространство, оттолкнуло посох углубленных Дум Бостом. Сверху дождем обрушились водяные копья, но Иджес, отскочив клонился от них, на землю приземлился бог погребения в воде Фросиата. Бог-магический глаз Джан Элтфок, богини-барьеров Риналорос тоже вернулись из божественных владений и окружили царя загробного мира и царя тлеющей смерти вместе с обернувшимся богом углубления Дельфредом. У любой, даже самой крепкой вещи имеется слабое место. Слабая точку у вас, четырёх злых царей, царь Аллах гроби Гелиссирис. Стоит разрушить эту точку, и вы сразу же падёте. «Уверен?» царь И ткнул тростью в проклятую слякоть, плывущую у его ног. Позади него был возведенный гиги гигел -гиги гига замок из слякоти. Четыре злых царя равны друг другу. Ты, вероятно, думал, что слякоть проглотила его, и он остался в божественных владениях, но ну, вообще-то гелисирис здесь. Попробуй заглянуть поглубже в бездну этой слякоти своими божественными глазами. Что я, царь тлеющий смерти, что царь загробного мира, что царь проклятий безнадежно уступаем этому псу в одном аспекте. И это, наполнив трость магической силой, Эльдмейд рассеял проклятую слякоть по округе. «Количество бессмысленных смертей!» Боги отступили, чтобы уклониться от слякоти, и лорас растянула тканевый Деле Делефред заглянул в бездну Иджиса божественными глазами глубин, а Джанелд Фокс стал следить за Эльдмейдом. Разлетелись тени алые искры, несчётное множество раз друг с другом столкнулись водное копье Афросиаты и кровавое копье Иджиса, «Ха-ха-ха! Куда это ты смотришь, бог углубления? Что если этот пёс-аутсайдер, бессмысленно умерший в проклятой слякоти, ещё жив? Разве ты не хочешь выяснить, что я все таки замышляю, а?» Эльдамайт выпустил золотое племя из пальцев, жестикулируя, словно исполняя фокус, выстрел в воздухе в линию несколько десятков божественных мечей лорда Юи и стал запускать их богов один с другим, однако Джаналд Фог взрывал их магическим глазом самоподрыва. хотя это оружие, созданное полномочиями Бога Отца Небесного, не ломалось, но взрывы погасили их импульс и раскидали мечи по земле. «Слякоть, гил гиги -гиги это сгусток проклятия, получаемого в обмен на смерть Кайхерама. Сверкнув божественными глазами, сказал Дельфред. «Будучи неспособным воскреситься самостоятельно, он проклинает и обращает всесущее в слякоть. Если кто-то попытается заглянуть в ее бездну...» то проклятие моментально разъест его магические глаза. Бог углубления Делифред выпустил травяной шип в распространяющуюся по этому месту проклятую слякоть. Он целился точно в трубкой хирама, находящейся внутри слякоти. Однако царь загробного мира выбросил его за грань пространственно временного континуума своим кровавым магическим копьем. ха ха, -ха! Но при этом ты смотришь на проклятие, не так ли?» Воспользовавшись тем, что Иджис отвлёкся, Водное копье Афросиата проскочило сбоку от него и нацелилось на Эльдмейда. В миг, когда он собирался отбить его, взяв руку лорда Юи, вода резко взметнулась вверх. Остреё копья разделилось на 10 частей, 9 из которых вонзились вокруг царя тлеющей смерти. Оставшись без возможности уклониться, Эльдмейд нанес встречный удар божественным мечам по обрушившемуся сверху с задержкой острию копья. В этот миг силами магического глаза самоподрыва В его руке разразился взрыв, и лорд Айюйи упал на землю. Водное копье, от которого нельзя было ни защититься, ни уклониться, вонзилось в теме царя тлеющей смерти и пригвоздило его тело к земле. «Да, это так. Мои божественные глаза могут заглянуть даже в бездну проклятий». Эльдмейт ухмыльнулся, будучи все еще пронзённым водным копьем. «Другими словами, бог магический глаз не может смотреть на проклятую слякоть». «И твой узкий кругозор упускает из мой обман?» Заявил бог углубление о царь Тлеющей Смерти, указав трости на Дженнелд Фокка. Разрушить, «Разрушить, разрушить, разрушить! Разрушить эти магические глаза!» Проклятая слякоть увеличилась в объемах вместе с проклятием Кайхерама и кинулась на бога магический глаз. Не сумев сдержать ее барьерной тканью Риналорас, Дженнелд Фок выпустил демонт, и, взрывая демоническую молнию с собственным магическим глазом самоподрыва, Бог магический глаз отбрасывал слякоть. Однако, будучи не в состоянии взглянуть прямо на гиги, -гиги он не мог избавиться от слякоти своим магическим глазом, а разбросанная по округе слякоть продолжала наседать на Бога магический глаз. Похоже, все, что мог Джиндл Фок, так это отгонять её взрывами Демонда. «Твоя уловка заключается в том, чтобы заставить меня поверить в то, что умерший напрасно царь над Надгруби жив, и заблокировать магический глаз от Джиндл Фокка. Или же я лишь хочу все так выставить, а он, вероятно, действительно может быть жив. Да, это так. Но если я решу пожертвовать Богом магический глаз, чтобы проверить это, то попаду в твою ловушку и проиграю независимо от того, жив или мертв этот пес. Дельфред направил спиральный посох на проклятую слякоть и нарисовал магический круг, из которого появился травяной шибезна. В сражении с тобой главный враг это ошибочные впечатления и сомнения, посещающие твои мысли. Лучшая стратегия в таком случае будет лобовая бесхитростная атака». Дельфред выстрелил божественным шипом. Четвертый секрет!» — сказал Альдмейт, И царь загробного мира незамедлительно использовал секрет магического копья. «Кровавые пограничные врата!» Все тело Иджиса изрубило, и во все стороны разлетелось огромное количество крови, которое возвело напротив Дельфреда и Афросиад двое врат. Их врата тихо открылись... Внутри них был пространственный барьер, который позволял удержать на расстоянии любого, кто войдет в него. Едова выпущенный Делефредом, травяной шип бездны прошел сквозь врата, как телепортировался за спину Афросиати. Двинув телом в сторону, бог погребения в воде уклонился от движущегося прямо вперёд и не утратившего импульса божественного шипа. «Хочешь узнать, чем можно заблокировать твои хорошо видящие глаза и превосходное мышление?» «Я слушаю». и Афросиата без колебаний пошли к кровавым пограничным вратам. Азартная играй!» — сказал Эльдмейт и взмахнул тростью. Из нее вылетели конфетти и растянулась лента. Она обвилась вокруг кровавого магического копья Иджиса, после чего царь леющей Смерти дернул ей в свою сторону и схватил подлетевшее к нему копье. «Эльдмейт, ран!» Примечание переводчика записано как «Игра царя Тлеющей Смерти...» «Пан Превращение пропал фрукты!» Царь, тлеющий смерти, довольно распростер руки, несмотря на то, что был в теме пронзён водным копьем. Кровавое магическое копье, которое он заставил взлететь своей магической силой, стало крутиться. Его наполнила магическая сила Бога Отца Небесного. Взгляды Дельфреда с напряглись, и они насторожились. Кровавые пограничные врата перед Дельфредом с хлопком превратились в бесчисленные фрукты. Яблоки, груши, бананы, клубника и киви — всевозможные виды фруктов подлетели к Эльдмейду и стали парить вокруг него. Каждый из этих фруктов представляет из себя кровавые пограничные врата, и сейчас я собираюсь погрузить их в замок из проклятой слякоти. С гниением фруктов будут гнить и кровавые пограничные врата, выбрасывая то, что будет находиться в них куда-то вокруг. В зависимости от степени гниения фруктов, искажение пространственного барьера будет разниться, И выбрасывать то, что попало в него, он тоже будет по-разному. Иными словами, царь, тлеющий смерти, отгрыз кусочек фруктов в своей руке. Нельзя в точности сказать, куда именно полетит проклятая слякоть. И он выбросил надкусанный фрукт, после чего бесчисленные парящие фрукты тоже стали погружаться в замок из проклятой слякоти, который мгновенно проглотывал их, и они бесследно исчезали. «Порядком Бога Отца Небесного, царь, тлеющий смерти, Эльдмейд, постановляет...» Уголки его губ приподнялись, и он довольно сказал: Игра бога! Абсолютно! Тут же огромное количество проклятой слекоти телепортировалось и пронеслось прямо рядом с Дельфредом. Кровавые пограничные врата телепортировали безо всякого предупреждения, а уклониться от чего-то уже после того, как увидишь, это крайне трудно. ха ха ха, -ха! Почти попал, не так ли? Вперед, один за другим! За счет вложенных внутреннего фруктов. то бишь кровавых пограничных врат, замок из проклятой слекоти принудительно телепортировала и разбрасывала по округе. «Боги не рискуют», — предельно серьёзным тоном сказал Дельфред. «Вы устраиваете азартные игры из-за того, что не обладаете божественными глазами, способными заглянуть в бездну. Бросать вызов божественным глазам глубин при помощи азартных игр — признак поверхностного мышления». Дельфред уставился окрашенными в темно зелёные божественными глазами прямо на Эльдмейда, несмотря ни на слякоть, ни на фрукты в ней, и через две секунды резко отскочил. На том месте, где пару секунд назад стоял Дельфред, вдруг появилась проклятая слякоть. Он будто заранее знал, что она там появится. Формула Эльдмейд-рана связана с гниением этих бесчувственных фруктов и постоянно сложным и запутанным образом меняется. Из-за своей сложности, разнообразия и высокой скорости Она кажется вам случайной и становится азартной игрой. Однако если заглянуть в бездну этой формулы, то можно будет в точности определить, что и куда именно полетит». Дилифред выпустил магическую силу спиральным посохом и нарисовал круг в семи метрах слева от себя. В следующий раз она появится там. После чего туда, как он и сказал, телепортировалась проклятая слякоть. «Ха-ха-ха! Меньше глаз голубин я не ожидал!» «В таком случае увидишь ли ты и это?» Эльдемейт бросил цилиндр вверх в сопровождении дыма и применил заклинание Бара бара разделившись на несколько десятков клонов. И это еще не все. Скрытая внутри царя тлеющей смерти формула Эльдмейт Рана тоже разделилась на аналогичное количество частей. Благодаря порядку Бога Отца Небесного, постоянно меняющаяся формула проявляла один эффект в нескольких десятках – однако из-за узкого поля зрения божественные глаза Дельфреда были не в состоянии увидеть их все одновременно. Разумеется. Эльдмейд взорвался. Ха! Джан Фок подорвал десять с лишним своим магическим глазом самоподрыва, и тот вновь соединился воедино. Формула бара бара была разрушена, несмотря на то, что все его тело кровоточило, он довольно улыбался. Вот я и освободился! Из-за взрыва магический глаз водное копье, которое пронзило его в теме, утратило свою форму, а самого Эльдмейда отбросило ударной волной, и он освободился от копья. Царь тлеющей смерти задорно сделал шаг и затем подпрыгнул. «А как тебе такое?» Подал Эльдмейд прямо в замок из проклятой слякоти. Он кинулся к гегегегелгигига. Слякоть, в которой оказался погребён его божий лик, принялась стремительно проглатывать его, точно так же, как и Гелисириса. Хоть это проклятие принадлежало Кайхираму, оно все еще являлось проклятием, что подтачивало и убивало даже союзников при контакте с ним. «Мои божественные глаза смогут заглянуть в твою бездну даже внутри проклятой слякоти». Бог углубления направил божественные глаза на слякоть, словно зря с нее, а затем его взгляд напрягся. «Бара-бара!» Эльдмейд разделил свою основу в проклятой слякоте. «Ха, ха ха ха А теперь...» Сможешь ли ты увидеть формулу Эльдмейдрана, когда она стала поверхностной бара-бара? внутри слякоти своими божественными глазами, Дельфред? Учитывая их узкое поле зрения, одну-то всяко упустишь из -за -за. С напряженным видом Дельфред окрасил свои божественные глаза в темно зелёной Даже имея божий лик Насгалии, чтобы гарантированно пережить гиги гигиол -гиги ты максимум сможешь разделиться на 5 частей. Именно! Поэтому я разделюсь на 50! Магический круг бара-бора внутри с сверкнул, и царь тлеющей смерти разделился. Ножа, ну же, ножа, ну же, ну же, ну же, Теперь, когда я буду проклят с и сгину, лишь вопрос времени! При этом твои божественные глаза не способны увидеть всю формулу, разделенную на пятьдесят частей, а магические глаза сама подрыва Джаналд Фокка будут прокляты, стоит им взглянуть на нее. ха Разнеслись эхом бесчисленные звуки смеха. Панали пропал! Панали пропал!» «Да начнется веселая азартная игра!» Огромное количество проклятой слякоти телепортировалось, и похоже, что даже Делефред не мог предугадать появляющиеся без предупреждения Гаги-Гигел-Гиги-Га. На миг бог углубления обратил взгляд на лежащих на территории Академии учеников. До сих пор проклятая слякоти еще ни разу их не задела, вероятно, Делефред задумался над тем, станет ли царь тлеющей смерти втягивать их в свою азартную игру. Однако, если бог углубление, допустим, сочтёт место, где лежат ученики безопасной зоной, существовала вероятность того, что Эльдмейт просто умышленно бросит туда слякоть. По этой причине он предпринял действие, которое бы уменьшило вероятность поражения слякотью, и направился к месту, которое не могло быть частью каких-то целей или планов, где он собрался вместе с богом погребения в воде и богом магический глаз, а стоящая в центре богини барьеров Риналора, окружила их всех барьером. Хотя пару раз они и могли попасть под удар Проклятой Слякоти, но даже гиги, -гиги не сможет разрушить божественный барьер с одного удара. Он выдержит по крайней мере 10 попаданий, а вероятность того, что Слякоти телепортируется в одно и то же место 11 раз подряд, практически равна нулю. С другой же стороны, Царь Тлеющей Смерти был вынужден находиться внутри Проклятой Слякоти, чтобы избегать магический глаз Джональд Фокка. Можно было сказать, что для Эльдмейда эти атаки, которые могли телепортироваться куда угодно, были крайне невыгодной ставкой. Ха-ха-ха! Ну что, давай сразу узнаем результат? Магическая сила Эльдмейда внутри проклятой слякоти сверкнула, и горы, находившиеся здесь, слякоти все разом телепортировались и разлетелись по окрестности, напрямую поразив барьерную ткань Реналорс дважды, что укладывалось в рамки вероятности. Поэтому Бог углубления воскликнул. Разрушить эту проклятую слякоть! Травяные шибезны, водное копье, барьерные ткани магический глаз самоподрыва одновременно испустили магическую силу. Однако появившийся из слякоти Эльдемейт принял ее на свои Божьи лики. Резко упав на колени, он сказал: Меньшего от Бога углубления я и не ожидал! Ты четко видишь собственное поражение! Эльдмейт наигранно распростер руки, и вся слякоть тут же засияла. Магия порядка Джоасером рисовала световые магические круги на проклятой слякоти, разбросанные вокруг Дельфреда и остальных богов. Запрыгнув проклятую слякоть, Эльдамайт помог постоянно применяющему агромент Гелисирису и смешал его желеобразное тело с растянувшейся тонким слоем слякотью. При телепортации слякоти часть Гелисириса тоже телепортировалась вместе с ней. Если боги во главе с Дельфредом соберутся в совершенно случайном месте и поставят барьер, то их шансы проиграть в азартной игре будут практически равны нулю. Но собравшись в одном месте, чтобы гарантированно защитить всех, они невольно дали смешанному со слякотью Гелесирю закружить себя. Аналогично Эльдмейд разделился на клонов при помощи Барабара, -Бара, заставил их скрытых проклятых слякоть использовать свои магические глаза, чтобы начертить магические символы, которые бы в одиночку царь Аллахнадгроби нарисовать не смог. Это чрезвычайно времязатратное заклинание, которое не имеет дублирования, Поэтому было необходимо спрятать его в проклятой слякоти. Давай, пес! Эмперм Дидея! Подчиняющее заклинание, способное сковать даже божественный порядок, активировалось. Джанэлд Фог будто вынуждены обратил свои магические глаза самоподрыва на проклятую слякоть и взорвал формулу эмпером Дидеи, однако в то же время бог магический глаз был проклят и стал разваливаться. И словно разъеденный проклятием, обратился в проклятую слякоть. которая проглотила стоявшую рядом внутри барьера Ренолорос и начала обращать в ее. её. Помчавшийся выручать ее бог погребения в воде, Афросиата наступил в лужу крови. Его путь преградили кровавые врата. Кровавые пограничные врата! Применил секрет кровавого магического копья Иджис. Позади Афросиаты появились старые врата, и их двери одновременно закрылись. Кровавое магическое копье. Секрет седьмой. Афоросиата выбросил водное копье в сторону врат, однако царь загробного мира отбил его магическим копьем. Его единственный глаз пронзительно сверкнул: Похороны в кровавом пруду! Водное тело Афросиаты начало погружать в кровавый пруд, поглотив весь тот огромный объем воды, разливающейся из его основы. Похороны в кровавом пруду выбросили бога погребения в воду Афросиату далеко за грань пространства временного континуума. Уклонившись от набросившейся проклятой слякоти, Дельфред пронзил ее уязвимую точку спиральным посохом, и она разом разрушилась. Из нее показался Эльдмейт, с Лорда Юи в руке. «Все клоны, кроме тебя, поражены проклятием и не могут двигаться». ха, -ха, -ха, -ха. Давай тогда устроим последнее решающее состязание!» «Я оставил в слякоте сто Лордойюи. Условия те же, поменялся лишь предмет. Порядком Бога Отца Небесного, Царь Тлеющей Смерти Эльдмейт постановляет...» «Да начнется Игра Бога!» Эльдмейд ран активировалась, и бог углубления заглянул в бездну его формулы. Как только Дельфред прошел вперед, чтобы сократить расстояние, в то место, где он был только что телепортировался лорду Юйе, бог углубления нанес колющий удар спиральным посохом в сторону Эльдмейда, пусть он разделился, но ключевая точка у его основы была одна. Если он пронзит ее, то царь Тлеющей Смерти будет уничтожен, Будучи разделенным заклинанием Бара бара с виду он казался здоровым и полным сил, но на самом деле был поражен проклятием и находился при смерти. У него уже не осталось сил, чтобы защититься от удара бога углубления. «О, вы но ты не угадал!» «Ах!» Дели Фреда пронзило три телепортировавшихся в него лорда Йои. По идее, из-за ослабления Барабара они не должны были пробить антимагию бога углубления, однако лезвия мечей были обмазаны проклятой слякотью. Божественные мечи Лорда Ю и Си и Слякоти телепортировались один за другим. В миг, когда Делефред рефлекторно заглянул в бездну Формулы и уклонился... Ах, пробитый насквозь более чем 90 божественными мечами, Делифред вырнил спиральный посох. Проклятая Слякоть, намазанная на мечи, начала разъедать его основу. Непостижимо! Я смог увидеть бездну Формулы! Я специально перетасовал карты... «То есть преобразовал формулу таким образом, чтобы твои божественные глаза смогли ее увидеть?» «Надо было быть готовым играть в банк, прежде чем садиться за стол!» Эльдмейт щелкнул пальцами, из-под обломков школьного здания с хлопками поднялся дым, из которого появился клон Эльдмейда. «Понятно. Значит, этот Эльдмейд ран применялся не одним, а двумя». Сразу после того, как бог Магический Глаз был побежден, он закинул одного своего клона под обломки, и таким образом заставил Дельфреда думать, что одна Формула в двух на самом деле одна. «Как видишь, первая Формула направила тебя туда, куда ты уклонился, а вторая телепортировала туда божественные мечи. Весьма заурядный обман, согласен?» Разве все бара-бара в сопровождении дыма, Эльдемейт подобрал упавший посох углубленных дом, а затем, приблизив лицо к пронзенному несколькими десятками божественных мечей бог углубления, ухмыльнулся. Приходя в игорный дом... Никогда не рисковавший бог словно так и просит ободрать его до нютки.